Глава, 17. Эйра. Мы ушли от ворона на рассвете. Снег прекратился ночью, вокруг возвышались белые и безмолвные горы. Узкая тропа, отмеченная на карте, петляла между скалами. Лошадь мы оставили здесь, дальше только пешком. Кристалл-компас, вороном, висел у меня на шее, он был теплый и пульсирующий. Я немного слышала вчерашний разговор Даймона и старика. Ворон говорил про мост между видами и что моя кровь откликается на верлиата. «Может быть такое?» Я задумалась. Пусть мне казалось, что это бред, но все же, покопавшись в воспоминаниях, я поняла, что в какие-то моменты чувствовала Даймона. Однако я думала, это игра моего воображения. Вместе с размышлениями пришли картинки, как я проснулась ночью от жаркого поцелуя. Это просто лихорадка. Ничего такого. Даймон шел позади в трех шагах и молчал. «Сегодня что-то изменилось между нами, будто начала рушиться невидимая стена, но я не знала, радоваться этому или бояться». К полудню разыгралась буря. Она пришла с северных хребтов, Черная и злая мгла накрыла все вокруг, по коже побежали мурашки, волоски на затылке встали дыбом. Что-то внутри меня забило тревогу. «В укрытие!» — скомандовала я. «Быстро!» В расщелине между двумя скальными выступами мы нашли развалины. Каменные стены, провалившаяся крыша, но один угол еще держался. На стене виднелся знак, полустёртый временем, закатное солнце в круге. «Закат», — пробормотал Даймон. «Старый схрон». Организация, которая существовала, ещё Кая Прибежище верлятов-радикалов. Они хотели войны с людьми и устраивали провокации, вкалывая молчанки в своих же собратьев, из-за которых маги умирали, а верляты подогревали этой идеей, что все дело рук людей. Кстати, развязать войну им все же удалось. Кай работал с ними когда-то, потом пошел своим путем. Мы забились в угол под сохранившейся частью крыши. Снаружи завывал ветер, снег был в стены. «Разведу огонь», — поднялся Даймон. «Дым увидят. В такую бурю никто ничего не заметит». Он был прав, я кивнула и привалилась к стене, пока он возился с растопкой. В углу темнели какие-то ящики, заваленные обломками. Я встала и подошла ближе. Ящики были деревянными, гнилыми от сырости. Крышка перо рассыпалась под моими пальцами. Внутри лежали папки, пожелтевшие, покрытые плесенью, но читаемые. «Что там?» — спросил Даймон от костра. «Документы, старые». В них хранились списки имен, даты, координаты, отчеты о рейдах с пометками, ликвидация и зачистка. Холодные бюрократические слова для убийств. Я листала папки механически, не особо вдумываясь. А потом я увидела название. Волчий ручей. Это же моя деревня. Буквы стали расплываться перед глазами. Я попыталась проморгаться, думая, что это бред, но ничего не исчезло. Там и дата стояла. Я помнила этот день. Он всегда приходил во снах криками людей и огнем. Меня начала накрывать паника. Сердце стучало в висках, но я продолжала читать записи, написанные сухим, безэмоциональным языком. Население — 43 человека. Ликвидация полная. Потеря отряда — ноль. «Сорок три человека. Мама пекла хлеб по воскресеньям. Старый Томас играл на скрипке. Маленькая Алина хотела стать врачом. И их приговорили. Почему? За что?» Мои пальцы дрожали так сильно, что я едва держала папку, перевернула страницу. «Цель операции. Захват источника. Девочка-полукровка, предположительно носитель гена. Захватить. Это про меня!» Они пришли за мной и за матерью, но та не сдалась без боя и ее убили. Все это время я думала, что выжила случайно, смогла убежать. Верляты просто не нашли, не успели, отвлеклись на что-то другое. Но нет. Сорок три человека погибли, потому что я родилась не такой, как все. Дом, улица. Весь мой мир превратился в пепел, просто из-за того, что кому-то нужна была моя кровь. Результат. Источник не обнаружен. Предположительно, погиб при пожаре рекомендация закрыть дело они решили что я мертва поэтому не искали я судорожно листала дальше и руки тряслись все сильнее и тут замерла задержала дыхание командир отряда эмиль арден мир остановился эмиль арден брат даймона тот про которого он рассказывал тот кого любил он сжег деревню убил мою мать и пришел забрать меня только не получилось или получилось «Ведь они с Каем работали, как говорил Даймон. А значит...» Я подняла голову. Даймон сидел у костра боком ко мне. Огонь освещал его профиль. Я взглянула на его руки, которые касались меня. Посмотрела на губы. Они меня целовали. Он брат человека, превратившего мою жизнь в пепел. Во мне поднималась черная и ледяная буря. Не злость. Злость была бы проще. Пустота. Когда внутри умирает что-то, и на его месте остается ничего. Я снова перевела взгляд на бумаги и просто смотрела на галочку рядом с моим именем. «Ира?» Я вздрогнула. Даймон внимательно наблюдал за мной. «Что нашла?» «Скажи ему. Пусть знает. Пусть увидит, кем был его драгоценный брат». «Ничего важного!» Голос не дрогнул. Кай учил меня врать с 12 лет, контролировать лицо, тело, дыхание. Впервые в жизни я его благодарила. «Старые отчеты, списки рейдов». Дэймон кивнул и отвернулся к карте. Я сунула папку под куртку, бумага была холодной, и меня стало знобить. Передо мной появилось ее лицо. Она улыбалась, заплетая мне косы, пела старые песни, целовала в лоб перед сном. А потом пришел Эмиль Арден со своим отрядом, и все закончилось. Из-за меня. Они умерли из-за меня. Все 43 человека, потому что в моих жилах текла неправильная кровь. Ворон сказал, что я живой источник и большая редкость, но это проклятие. Меня затошнило, и я закрыла рот рукой. «Эйра?» Даймон начал подниматься. «Ты в порядке?» «Да, просто устала. Рана тянет». Промычала я. Он смотрел долго. Не верил, я видела вопросы в его глазах, но не стал давить, сел обратно. Я сжала папку так сильно, что бумага захрустела. Руки тряслись, тело придавало, но разом держал маску. Верляд не заметил пока. Эмиль Арден мертв. Даймон убил его. Месть, которая даже не успела захотеть, уже свершилась. Это было хуже всего, потому что ненавидеть некого.